Многомерность космоса. 16 апреля 1948 года. Пирамида часто рассматривалась как символ макрокосма и, следовательно, микрокосма. Отсюда и деление на три естества или на три мира — физический, астральный и огненный. Естество или субстанция, или природа каждого мира отличается от естества другого. Вершина — огненный мир. Середина помещения пирамиды символизирует тонкий мир, а низ или основание — мир плотный. И, конечно, естества этих трех миров настолько разнятся, что можно сказать, что они разделены или между ними положены грани. Вы знаете, насколько люди трудно овладевают проявлениями тонкого естества, с каким трудом даются проблески — В сферы тонкие и каким смертельным опасностям и потрясениям подвергаются люди при приближении к ним существа огненного или огненных энергий. При грубости плотного мира трудно представить себе, чтобы все три естества могли слиться воедино. Но именно для этого и нужно пройти через утончение, гармонизацию и подъем наших трех естеств или природ, или тел физического и тонкого, чтобы слиться в огненном апофеозе. Огненное начало есть воятель всего сущего, и огненная вершина может рассматриваться как огненное зерно или дух, который и поднимает каждую сущность из глубин плотного мира к огненному апофеозу. Ребро пирамиды, думаю, можно перевести как Эдге. Именно тонкий мир можно делить на многие сферы. Но основные три мира остаются основами. Имейте в виду, что в примитивном физическом человеке его естества или оболочки, особенно тонкие, оформлены слабо и лишь по мере развития его нравственного и интеллектуального облика. Его внутренние оболочки получают определенное очертание и могут, наконец, отделяться одна от другой и самостоятельно действовать каждая в сфере, соответствующей ее естеству. Произвольное, сознательное разъединение и самостоятельное действие трех естеств человека является достижением степени архата.